Глава 21. Хижина в джунглях. На веранду вела лесенка, сооруженная из таких же коленчатых полых бревнышек, что и стены хижины. Перекладины ее были привязаны к стойкам каким-то растительным волокном. Ты собираешься подняться туда? неодобрительно спросила Аге. Почему бы нет? смотреть так смотреть, отвечал я. Учитывая состояние твоего исподнего, Мне надо полагать, лучше подняться первому. Щеки Агиев вспыхнули, что немало удивило меня. Что там особенного? Дом как дом в старые времена в жарких землях таких было множество. Тебе очень скоро наскучит, поверь. Но тогда спустимся обратно и почти не потеряем времени. Я ступил на лесенку. Вся конструкция прогнулась и угрожающе заскрипела, но я понимал, что в подобных местах, предназначенных для увеселения публики, настоящих опасностей быть никак не может агия последовала за мной изнутри хижина оказалась не больше наших подземных камер но этим сходство и ограничивалось в темницах все было массивным и прочным любой еле различимый звук гулким эхом отражался от металлических стен пол гремевший под сапогами не прогибался под тобою ни на волос а потолок казалось просто не способен был обвалиться Однако обвалившись однажды, сокрушил бы все. Да, если, как говорят, у каждого из нас действительно где-нибудь имеется брат-близнец, только полностью противоположный, темный, если ты светел, и светлый, если ты темен, то эта хижина наверняка была таким антидвойником наших темниц. Во всех стенах, кроме фасада с распахнутой дверью, были проделаны окна, и на них не было ни решеток, ни ставней, вообще ничего подобного. Стены, пол и оконные рамы собраны были из тонких нераспиленных на доски стволов желтоватого дерева, так что солнечный свет свободно проникал внутрь отовсюду, всюду. А броненный на пол орехальк скорее всего провалился бы в одну из щелей и упал на землю. Потолка не было вовсе, лишь треугольное пространство под крышей, где были развешены кастрюли и мешки с едой. В углу сидела, читая вслух женщина, она, которой Примостился совершенно ногой мужчина. Другой мужчина, которого мы видели на веранде, стоял у окна напротив двери и смотрел наружу. Он, видимо, знал о нашем появлении. Если даже не видел, как мы приближались, то несомненно почувствовал, как содрогалась хижина, когда мы поднимались по лесенке. Но изо всех сил старался не показывать этого. Когда мужчины поступают так, это легко определить по напряжению их спины. И вошёл он с Рамнин. Читала женщина: "На гору неву, что против города того, и показал ему Господь все земли, даже до самого западного моря. И сказал ему Господь: Вот земля, которой я клялся отцам твоим, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдёшь". И умер там он и был погребен на долине. Обнаженный у ее ног согласно кивнул. Вот так же и с нашими повелителями наставница. Дары свои спускают они с небес на кончики мизинца, но привязаны они и к большому пальцу. Стоит человеку принять их дар, выкопать ямку в полу хижины, спрятать его туда и покрыть циновкой, большой палец начинает тянуть. Дар поднимается из земли и скрывается в небе, только его и видели. Да нет же, и Сангома нетерпеливо перебила его женщина. Но другой мужчина, не отводя взгляда от окна, сказал: "Подожди, Мария, растолкуешь после. Я хочу послушать, что он скажет". "Вот у моего племянника", продолжал обнаженный, "что принадлежит к собственному моему очагу, кончилась однажды рыба. Взял он тогда гоудали, пошел к заводе, склонился над водой и замер так точно превратился в дерево". С этими словами обнаженный вскочил и занес руку над головой, словно собираясь пронзить стопу женщины невидимым копьем. Долго-долго стоял он так. Даже обезьяны перестали бояться его, вернулись к воде и принялись швырять в реку палки. И геспирорн вылетел из гнезда неподалеку, и большая рыба выплыла из норы своей межзатонувших бревен. Мой племянник следил за тем, как она кружит у самого дна. И вот приблизилась рыба к поверхности. Только собрался он пронзить ее своим трезубцем, исчезла рыба из виду, а на месте ее появилась прекрасная женщина. Рымельник подумал, что это рыбий царь, изменивший облик, чтобы его не пронзили острогой, но тут же снова увидел сквозь лицо женщины свою рыбу и понял, что женщина лишь отражается в воде. Он тут же взглянул вверх, но не увидел там ничего, кроме лиан и виноградных лос. Женщина исчезла. Подняв взгляд кверху, обнаженный с удивительным мастерством, изобразил безмерное удивление рыбака. Вечером пошел мой племянник к Нумину, гордому богу, и перерезал горло молодому Ариадонту, говоря: "Во имя Теу Антропоса, долго мы еще здесь проторчим", шепнула мне Аге. "Это может тянуться весь день". "Сейчас", шепнул я в ответ. "Только осмотрю хижину, как следует, и пойдем дальше. Могущественен он, гордый и да засветятся имена его. Все, что найдешь под листвой, принадлежит ему. Бури и ураганы приносят руки его". И от не имеет власти убивать, если не прозвучит над ним проклятие гордого. — Не думаю, что нам интересны все эти хвалы в адрес твоего фетиша и Сангома, сказала женщина. Муж мой желает слышать твой рассказ. Что ж, хорошо, рассказывай. Но от ритуалов своих нас избавь. Гордый защитит того, кто возносит к нему Разве не устыдится он, если умрет поклоняющийся ему? И Сангома, он напуган, Мари, сказал человеку окна. Разве ты не слышишь? Нет страха для тех, кто носит знак гордого. Дыханье его туман, укрывающий детеныши у окарьят от когтей моргая. Робер, если уж ты не можешь ничего с этим поделать, не мешай мне. Замолчи, Исамгома, или уходи, и больше никогда не возвращайся. Гордому ведомо, как любит Исамгома наставницу. Он спасет и ее, если сможет. От чего? Ты думаешь, поблизости бродит один из ваших ужасных зверей? Если так Робер застрелит его из ружья, то наставница. То Колоша пришёл, но гордый защитит нас. Он могуч. Он повелевает всеми токолоша. От Отдрёвал его, все они прячутся в опавшей листве. Роберт, по-моему, он не в своем уме. Нет, Мари, он видит то, чего не видишь ты. Что это значит? И почему ты так долго смотришь в окно? Человек, стоявший у окна, медленно повернулся лицом к нам. В какое-то мгновение он смотрел на нас с и затем отвел взгляд. Выражение его лица было точно таким же, как у наших клиентов, когда мастер Гюрло показывал им инструменты, при помощи помощниках собирался подвергнуть их анакризису. Робер, ради бога, объясни, что с тобой? И Сангома прав, пришел пришёл -то таколоша. Только не за ним, а за нами. Смерти дева. Ты слыхала о них, Мари? Женщина покачала головой, встала и откинула крышку небольшого сундучка. "Ну да, конечно. Есть такая картина. Вернее, популярный сюжет, которым пользовались многие живописцы. Знаешь, Исангома. вряд ли твой гордый бог, наделен особой властью над этими токолошами? Они явились прямо из Парижа, где я когда-то учился, дабы наказать меня за то, что я применял искусство вот на это. У тебя лихорадка, Робер, это очевидно." Сейчас напомним тебя чем-нибудь, тебе скоро станет легче. Человек по имени Робер снова взглянул на нас, так словно не хотел делать этого, но не мог с собой совладать. Мари, если я и болен, болезнь овеществляет мой бред. Не забывай, Сангома ведь тоже видит их. Разве ты не чувствовала, как пошатнулась хижина, когда ты читала ему вслух? Я думаю, это они поднимались на веранду. Я только что наливала в стакан воду, чтобы ты выпил хинин, и никаких колебаний не заметила. Кто они такие, Сангома? Ну да, таколоши. Ну а кто такие таколоши? Злые духи-наставник. Когда мужчине приходит в голову дурная мысль, или женщина творит недоброе, на свет появляется еще один таколоша. Он всегда стоит позади. Человек думает, никто ничего не узнает, все умерли. Но таколоша живет, пока не умрет весь мир. Каждый видя его узнает, что натворил этот человек. Какой ужас, сказала женщина, руки ее мужа крепко сжали жердочки подоконника. Разве ты не поняла, что они лишь результат наших поступков? Они духи будущего, которых творим мы сами. Они просто просто-напросто языческая белиберда. Прислушайся, Рабер, у тебя такое острое зрение. Неужели ты не можешь прислушаться хоть на миг? Я слушаю. Что ты хочешь сказать? Ничего. Я только хочу, чтобы ты прислушался. Что ты слышишь? В хижине стало тихо. Я тоже напряг слух. Снаружи верещали обезьяны, как прежде кричал попугай, но вскоре, пробившись сквозь голоса джунглей, до меня донесся слабый гул, словно где-то высоко над нами кружило насекомое размерами с целую лодку. Что это? спросил мужчина пачтувый аэроплан. Если повезет, ты вскоре увидишь его. Мужчина высунулся в окно и поднял голову к небу. Мне стало любопытно, на что он смотрит, и я, подойдя к другому окну слева от него, тоже выглянул наружу. Из-за густых ветвей ничего невозможно было разглядеть. Однако взгляд мужчины был устремлен прямо вверх, и я, взглянув туда, обнаружил клочок чистого неба. Гул сделался громче. И вскоре в высоте показался самый странный флайер, какой мне когда-либо доводилось видеть. Летел он на серебристых неподвижных крыльях, как будто народ, построивший его, еще не сообразил, что раз уж крылья не машут подобно птичьим, проще всего сделать так, чтобы подъемная сила создавалась всем корпусом, как у воздушного змея, на обоих крыльях и на носу этого флайера. Имелись округлые продолговатые выпуклости, словно бы толкавшие впереди себя круги мерцающего света. Робер, дня за три мы можем добраться до летного поля. Когда он прилетит в следующий раз, мы будем ждать. Если Господь послал нас сюда. Верно, наставник. Мы должны повиноваться воле Гордова. Кто в целом свете может сравниться с ним? Наставница. Позволь мне танцевать для Гордова и спеть его песню. Быть может, тогда-то колошовы идут. Обнаженный человек выхватил у женщины книгу и принялся стучать по переплёту ладонью, ритмично, словно играя на тамбурине. Пятки его зашаркали по неровному полу, и он запел, причем его голос сделался тонок, точно голос ребенка. В тишине, в тьме ночной, слышишь он ревёт в вершинах, видишь пляшет он в огне. Он живет в смертельном яде, Наконечника стрелы, меньше искры из костра, ярче падающих звезд Волосатые в лесу рыщут сибирян. Я пошла. С этими словами Агья шагнула через порог на веранду. Если хочешь, оставайся и смотри дальше. Но тогда тебе придется самому выбирать себе Аверн и искать дорогу на кровавое поле. И знаешь, что случится, если ты не явишься туда? Ты говорила, что вызвавший меня наймёт убийц». А убийцы подбросят тебе и змею. То есть начнут то не с тебя, а с кого-нибудь из твоих родных или друзей, к которым раз уж я прошла с тобой весь наш квартал, вероятно, отнесут и меня. Он приходит к нам с закатом, видишь след на водной глади, будто огонь на водной глади. Пение продолжалось. Однако певец понял, что мы уходим. В голосе его зазвучали победные нотки. Дождавшись, когда Агия спустится на тропинку, я последовал за ней. "Я уж думала, ты намерен проторчать там всю жизнь", сказала она. "Тебе здесь в самом деле настолько понравилось?" На фоне неестественно зеленых листьев ее платье, отливавшее металлом, казалось не менее рассерженным, чем сама Агия. "Нет", ответил я. но было очень интересно". Ты видел их флайер? Это когда вы с тем типом высунулись в окна? но «Но я-то не настолько глупо. Я никогда не видел ничего подобного. Там наверху была стеклянная крыша. Однако я тоже увидел флайер, которого ждал он. По крайней мере, это было очень похоже на флайер, только из какого-то чужого места. Совсем недавно я хотел рассказать тебе историю о подруге одной моей подруги, видевшей зеркала отца-ниры. Она оказалась в ином мире. И даже вернувшись к Текле, так звали мою подругу, была не совсем уверена, что вправду попала обратно домой. Интересно. Может быть, и мы до сих пор в том мире, откуда эти люди попали в наш. Агге уже шла дальше по тропинке. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь густые заросли, окрасили ее черные волосы темным золотом. Я ведь предупреждала, что разных посетителей влекут к себе разные сады. Оглянувшись, напомнила она: "Я ускорил шаг, нагоняя ее. С течением времени они все сильнее и сильнее влияют на сознание. Возможно, повлияли и на нас. И ты, скорее всего, видел самый обыкновенный флаер. Но этот человек видел нас, и декарт тоже, судя по тому, что мне рассказывали, чем сильнее влияние сада на сознание, тем больше остаточных ощущений" Когда я встречаю в этих садах чудовищ, дикарей и так далее, они, кажется, обращают на меня куда больше внимания, чем обычные посетители. Объясни поведение этого человека, сказал я. «Севериан, Но ну не я же строил эти сады. Могу только сказать, что эта хижина вполне может исчезнуть вовсе. Стоит лишь нам уйти. Знаешь, лучше пообещай мне, что мы, выбравшись отсюда, пойдем прямо в сад непробудного сна. Больше у нас ни на что не осталось времени, даже на сад наслаждений. Тебе, похоже, вообще не стоит гулять по этим садам. Потому что мне хотелось остаться в песчаном саду, и поэтому тоже. Похоже, здесь рано или поздно я с тобой кучу неприятностей наживу. Стоило ей произнести эти слова, тропинка в очередной раз свернула, и путь нам преградил толстый ствол дерева с маленькой прямоугольной табличкой. Под густой листвой слева от меня показалась стена из зеленого стекла, явно служившая опорой растениям. Прежде чем я успел переложить терминус эст из руки в руку и открыть перед агией дверь, она уже шагнула через порог.